Хорошо получилось, что Анастасия позвали первым. Он и расскажет Иоанну Восьмому о безрадостном положении, в каком оказался Себастьян. Брат Себастьян уже много лет не получал отпущения грехов. Как же в таком случае он будет совершать и накапливать новые? А что, если Всевышний завтра призовет его к себе? Трудно будет предстать перед Господом с непрощенными грехами, совершенными во имя Божьего престола. Но если и новый папа не вспомнит о нем, придется удалиться в монастырь и там очистить душу от грехов. Две из тайн тяжелее других — тайна смерти Константина Кирилла и тайна похищения его брата Мефодия. Правда, он не причастен ни к одной, но все о них знает. Ведь немецкие священники давно перестали бояться его, и все, что они вершили за спиной папы Адриана, не было тайной. Что они только не делали, лишь бы не передать гроб с телом Кирилла его брату. Себастьян прекрасно понимал их страх. То, что они дали философу выпить, могло уже проявиться на теле. По той же причине они не позволили открыть гроб, хотя об этом просил Мефодий. А похороны с невиданными почестями должны были прикрыть их мерзкое злодейство. У самого Себастьяна за душой есть и более страшные дела, но все они были совершены по Божьей воле, а в этом случае Божьей воли пренебрегли. Брат Себастьян, уже не раз думавший покинуть Латаран, теперь понимал, что снова приходит его время занять достойное место в делах людских и Божьих. Анастасий, библиотекарь, не забудет его. Если он хороший человек, то отплатит Себастьяну добром. Ведь в то время, когда ему пришлось бежать из Рима по вине племянника, именно Себастьян первым предупредил его и посоветовал бежать, пока он еще не получил от папы распоряжения об аресте. Себастьян поступил так не только из дружеских чувств к Анастасию, но и из-за ненависти к немецким священникам, которые передали ему распоряжение об аресте. Себастьян тогда впервые заупрямился. «Нет, мол...» «Сделаю, лишь когда сам услышу из уст святого отца». И тут немцы засуетились, а он тем временем успел предупредить Анастасия. Брат Себастьян очень хорошо понимал, почему был поднят такой шум вокруг Анастасия-библиотекаря. Немцы давно хотели его уничтожить, так как помнили его симпатии к Франкам, Карлу Лысому. Брат Себастьян впервые раскрыл себя перед ними, но не жалеет об этом. Ведь им ничего не стоило схватить Анастасия и предать Божьему суду, результаты которого всегда в пользу обвинителей. Анастасий привык видеть своего друга Николая I, сидящего у камина, его голова опиралась на высокую спинку стула, взгляд был устремлен на пламя, ноги укутаны медвежьей дохой. Светский вид кабинета Иоанна VIII удивил Анастасия. Стул с высокой спинкой все так же стоял у камина. Но сбоку, возле мягкой тахты, красовался изящный столик нагнутых ножках, с тарелкой греческих сладких орехов и двумя стаканами воды. Очевидно, папа хотел вознаградить себя после того, как закончился не очень долгий пост. Они знали друг друга с давних времен, но если Анастасий некогда неразумно выказал симпатии к франкским священникам, то Иоанн, несмотря на сочувствие им, предпочел сохранять трезвое разумное равновесие, и это вывело его наверх иерархической лестницы. И теперь он имел право судить с высоты своего положения. То, что он пригласил Анастасия, яростного и заклейменного защитника Франков, было хорошим признаком, и Анастасий решил воспользоваться случаем. Ясно, что Иоанн VIII нуждался в советах. но не спешил вмешиваться в столь сложную сферу, как отношения в самом Латеране. Церковные распри были ему известны, но он не знал, с чего начать, и библиотекарь должен был помочь ему. Вот уже месяц, как два ученика покойного Константина Кирилла-философа пытались пробиться к папе, но им мешали. В конце концов, они обратились за содействием к Анастасию. сава и Лазарь, так звали учеников, Хотели рассказать святому отцу о заточении Мефодия, архиепископа Моравии, баварскими священниками и открыть место заточения. Несколько дней назад Лазарь исчез, а сегодня утром сава сообщил, что немцы похитили его. Теперь только сава мог указать папским слугам, где томится Мефодий. Известие произвело очень сильное впечатление на Иоанна Восьмого, и он тут же позвонил в колокольчик. Появился худой монах с длинным лицом. — Позовите брата... — Себастьяна, — подсказал Анастасий. Брат Себастьян почтительно подошел и с благоговением поцеловал руку папы. Мир снова понял, что брат Себастьян ему нужен. Он поднял на папу ясный взгляд, и Иоанн Восьмой невольно улыбнулся. В этих глазах отражалась чистота весеннего неба. Это были глаза невинного младенца. Папа на мгновение усомнился, что с такой чистотой могут быть связаны темные человеческие дела, но, преодолев неверие, спросил. — Может, твои люди слышали об исчезновении юноши по имени Лазарь? — Он убит, святой владыка. Кем — Кем? — удивился папа. — Лучше всего знает это епископ Германрик Пассавский, святой владыка. — А это точно? «Если распорядишься, мы его подвергнем Божьему суду, святой владыка». «Я не хочу начинать судом», — нахмурился Иоанн VIII. «Ну, а ссылки Моравского архиепископа ты что-нибудь знаешь?» «Да, святой владыка». «От кого?» — удивленно спросил папа. «От своих людей и от Саввы, сподвижника-философа, святой владыка». «А есть ли то, о чем ты не знаешь?» — улыбнулся Божий наместник. Это странное признание способностей Себастьяна заставило его сердце дрогнуть от радости, но лицо его осталось все таким же кротким, а глаза — спокойными и ясными, как летнее небо. — Служу святой церкви, святой владыка. — Ты мне нужен, — удовлетворенно сказал папа и, сунув руку для поцелуя, дал понять, что разговор окончен. Себастьян поклонился и бесшумно исчез, словно растворился в воздухе. — Ну, что ты скажешь о брате... — Себастьяне, — опять подсказал Анастасий. — Да, о брате Себастьяне, — повторил Иоанн. — Только то скажу, святой владыка, что папа Адриан ошибался, доверяя не ему, а священникам сомнительной репутацией. — Понимаю, — кивнул головой папа и, помолчав, добавил. — А что ты думаешь о наших отношениях с Константинополем? Ты ведь был на соборе. — Лучше всех знаешь, как бессовестно они обманули нас. — Знаю, святой владыка. К сожалению, Игнатий оказался не лучше Фотия. С ними снова надо бороться. Но мне кажется, лучше сначала обратиться к болгарскому князю. — Ты прав. Все зависит от него. Не лишним будет припугнуть его гневом божьим. Анастасий хотел было возразить насчет припугивания, но воздержался. — Опасно начинать со спаривания папских решений. Он боялся, что послание в резком тоне может разозлить князя. Ведь Рим сам виноват в печальном исходе, так как, вопреки обещанию, не послал ему главу церкви, все откладывал. Борис Михаил был согласен видеть на этом посту формозу Портуэнского, но Николай тогда отказался рукоположить его. И сейчас Иоанн не совершает ли той же ошибки, начиная с запуговения? Время показало, что болгарский князь отнюдь не робкого десятка. Он хитро играл на противоречиях между двумя великими церковами и пока выигрывал. Анастасий поднял голову, чтобы возразить, но, увидев сосредоточенное, сердитое лицо папы, опять отказался от своего намерения. Иоанн VIII был роста чуть выше среднего, с упрямым лицом аскета, суховатым, но хорошо сложенным телом воина. Прямой римский нос над маленьким ртом с четко очерченными губами создавал впечатление вечной напряженности. С такими людьми лучше не спорить. Анастасий хорошо знал таких людей. Они не откажутся от задуманного, пока жизнь сама не докажет их ошибку. Библиотекарь встал. Ему показалось, что молчание папы означает завершение разговора. Но он ошибся. Иоанн, Кивком велел ему сесть. «Итак, побыстрее напиши послание. И порезче. Пусть этот болгарский князь поймет, что с Римом шутки плохи». Он потянулся за сладостями. «Угощайся». «Надо разыскать и освободить моравского архиепископа. Пора вернуть в лоно Рима то, что испокон века было его. Хватит уже Людовику Немецкому и его священникам присваивать чужие земли».